21 июля, ясная поляна. Здоровье держится, погода, дождь и холод. Все понемногу поправлял предисловие, а нынче кончил. Записать. Первое. Во сне кажется естественным то, что безумно, так и в этой жизни. Второе. Говорят, жизнь наша тайна. Нет никакой тайны для разумных вопросов, а для неразумных вопросов все тайна. Страница 178. 22 июля, Ясная Поляна. Просится новая большая работа. Нужная, важная, огромная. Не хочу даже здесь сказать, в чем она. Комментарий 26. Хотел начинать нынче, но не могу. Нет охоты. Кончил предисловие. Все та же неохота. Неспособность работать. Здоровье порядочно. Комментарий 26. Вероятно, статья Новая жизнь. Написанный отрывок позднее вошел в статью «Единая на потребу». Последующие записи относятся к этому замыслу. Конец комментария. 23 июля. Ясная поляна. «Все тоже. Хорошо. Не пишу, но хорошо думается. Если бы написать, что думается, сказал бы. Ныне отпущаешься. Хочу попытаться начать». 24 июля. Ясная поляна. «Начал вчера и оставил». Не пошло, а все думаю. Нынче ночью думал о том же, и хорошо. Вчера ездил к погорелым в... забыл... городну. Память очень слабеет. Неприятно фальшивая благотворительность. Дома хорошо, без усилия добро. Нехорошо было. Слушал божеское и человеческое волновался. Нынче думаю все-таки окончить камень. Чувствую, что должно. Прямо сознание обязанности сказать, чего не знают и в чем заблуждаются. Попытаюсь сделать это как можно кратче и проще. Записать первое. Чем больше люди разъединены, тем возможнее, нужнее кажется деспотизм, и насилие. Теперь же, когда они все живут одной жизнью, деспотизм – аппендикс, придаток, ненужный, вредный, губительный. У бабочки выросли крылья, и ей тесно в куколке, и нужно расправить крылья, и куколка пересохла. 29 июля «Ясная поляна». Все то же. Почти не пишу. Работал немного камень, но, кажется, хорошо, плодотворно думаю. Два дня тому назад был в удивительном странном настроении – Кротком, грустным, смиренным, покорным и умилённым. Хорошо. Часто меня посещают, и четвёртого дня я вздумал записать. Кто да кто были? Были. Первое. От Гиля, убившийся в шахте крестьянин. Я послал его Гундблату. Второе. Потом солдатка о возвращении мужа. Я написал ей прошение. Третье. Потом ребята с железной дороги. Отобрал им книжки. Четвертое. Потом барыня из Тефлиса о религиозном воспитании. Высказал ей, что думал. В понедельник, вторник тоже не меньше посетителей. Так что хорошо. Записать. Второе. Очень важная для статьи новая жизнь. Главная ошибка борющихся с существующим злом та, что хотят бороться извне. Перестроится мир не извне, а изнутри. И потому вся энергия на внутреннюю работу. Страница 179. 2 августа. Ясная поляна. Все не пишется. Решил вчера сначала без поправок или почти без поправок писать о значении религии. И хорошо обдумал это. Съехались все сыновья провожать Андрюшу и Ольга. Война волнует, но меньше, потому что пар пошел в работу. Записать то, что вообще, и что кстати о религии именно. Первое. Слушая музыку и задавая себе вопрос, почему такая и в таком темпе вперед как бы определенная последовательность звуков. Я подумал, что это от того, что в искусстве музыки, поэзии художник открывает завесу будущего, показывает, что должно быть. И мы соглашаемся с ним, потому что видим за художником то, что должно быть или уже есть в будущем. То же и в высшей степени, в нравственной проповеди, в пророчестве. Второе. Пришло в голову восторженно блаженное состояние женщины-красавицы, знающей, что ею любуются, в то время как она слушает прекрасную музыку и знает, чувствует, что на нее смотрят. Третье. Буду писать прямо в статью. Жизнь никогда не стоит на месте, а всегда не переставая движется, движется кругами, как будто возвращающими все живущее, через уничтожение к прежнему несуществованию. В сущности же эти самые круги в своем возникновении и исчезновении составляют новые, другие, большие круги, которые также, возникая и уничтожаясь, составляют еще большие круги, и так до бесконечности, и вверх, и вниз». Знаем мы это прежде всего и яснее всего сомнений, всего по своей жизни, начинающееся рождением, продолжающееся усилением, доходящим до мертвой неподвижной точки, и потом равномерно ослабевающей и кончающейся не ничем, а смертью. Отличие рождения и смерти от возникновения из ничего и уничтожения в ничто, то, что, хотя жизнь как бы возвращается к своему началу, Она возвращается иная, чем та, которая началась. Там был ребенок, при смерти старец. Так что процесс жизни не бесцелен, каким бы он был при простом возникновении и исчезновении. А цель его, очевидно, сделать из ребенка юношу, мужа, старца. То же самое можем видеть мы и вверху, или впереди. То же самое видим мы и внизу или позади в жизнях бесчисленных клеток, составляющих тело, возникающих и умирающих. Тела наши составляют частицы того большого круга, который совершает Земля, Солнце, которые также рождаются, стареются и умирают. Все, что мы видим, знаем, подлежит этому закону жизни – рождения и смерти. В микроскопических целах мы не видим этого потому, что процесс совершается слишком скоро. В телескопических не видим потому, что процесс для нас слишком медленен. Знаем мы твердо этот процесс только в себе. Для чего-то нужно всякому человеческому существу переделаться из ребенка в старика и во время этой переделки исполнить какое-то назначение. Если бы цель жизни состояла только в том, Чтобы люди переделывались из детей в стариков, то люди не умирали бы до старости. Если же цель жизни состояла бы только служению людей друг другу, людям совсем не нужно было бы умирать. Так что жизнь человеческая есть и рост жизни и служение. Закон этот рождения, роста и умирания относится не к одной телесной стороне жизни, но и к духовной. Духовная жизнь зарождается, растет и доходит до зенита – Не на середине жизни, но на конце ее. Страница 180. 10 августа ⁇ Ясная поляна. Давно не писал, дня 4 был нездоров, все не работается, но думается хорошо. Составляю дня 4 новый календарь. Вчера приехала Таня из Пирогова, и, как всегда, смерть застает не готовым заставляет все внимательнее и внимательнее вникать в жизнь и смерть. Комментарий 27 Татьяна Львовна Толстая привезла известие о безнадежном состоянии Сергея Николаевича Толстого. Конец комментария. 15 августа, Пирогова. Три дня здесь. Понемногу заболевала, вчера было совсем худо. Жар и, главное, изжога жестокая. У Сережи было очень тяжело. Он жестоко страдает и физически нравственно, не смиряясь. Я ничего не мог ему сделать, сказать хорошего, полезного. Первый день переводил, вчера ничего не делал, нынче неожиданно нашел начало статьи о религии и написал полторы главы, комментарий двадцать восьмой. Вдруг стало ясно в голове, и я понял, что мое нездоровье уж готовилось. От того тупость. «Заглавие надо дать». Одна причина всего — или свет стал тьмой, или без Бога. Записать надо. Первое. Люди придумывают себе признаки величия. Цари, полководцы, поэты. Но это все ложь. Всякий видит сквозь, что ничего нет, и царь голый. Но мудрецы, пророки, да, они нам кажутся полезнее других людей. Но все-таки они не только не невелики, но ни на волос не больше других людей». Вся их мудрость, святость, пророчество – ничто в сравнении с совершенной мудростью, святостью, и они не больше других. Величия для людей нет, есть только исполнение, больше или меньше исполнения, или неисполнение должного. И это хорошо, так лучше. Ищи не величие, а должного. Страница 181. 17 августа. Пирогова. «Нынче гораздо лучше. Поправляюсь. Думаю идти к Сереже. Вчера сидел на воздухе, гулял, кое-что записал. Сейчас думал о том, что решительно надо оставить мысль, отделывать свои сочинения, а надо писать то, что уясняется в голове, как сложилось по разным отделам. Первое. Мудрости, религии, философии. Второе. Художественных вещей». Воскресенье, б. Декабристов Николая, в Поправки, ясно написанному художественному. Третье. Воспоминания. Воспоминания непременно надо записывать, как вспомниться. Какие времена, состояния, чувства живо вспомнится и покажутся стоящими записи. Это очень бы было хорошо. Не знаю, удастся ли. Записать. Первое. Кощунство, возмущающее меня неумышленно, а непосредственно, Ни не икона в помойной яме, не Евангелие вместо оберточной всякой бумаги, хотя и тут испытываю что-то неприятное, но то, когда говорят шутя, играя, забавляясь софизмами о нравственности, добре, любви, разуме Боге, как это делает Джером Джером, которого я читаю здесь, и как делают это многие-многие и научные, и журнальные, и художественные писатели, и и нарушно. И нечаянно. Второе. Гуляя вспомнил живо свое душевное состояние в молодости, в особенности после военной службы. До этого еще было живо, чуть живо стремление совершенствоваться. Во имя чего я не определял, не знал, но чувствовал, есть то, во имя чего это нужно. Но после военной службы я был совершенно свободен от всяких духовных уз, то есть совсем раб своего животного». Было одно, во имя чего я еще мог принести в жертву похоти животного и даже жизнь самого животного. Война, дуэль, который всегда готовился, и только одно, а то все было возможно. И так было до пятидесяти лет. Как бы я хотел избавить от этого людей? Комментарий восьмой. Толстой переводил из разных источников изречения мыслителей для своего нового круга чтения. Конец комментария. 19 августа. Пирогова. «Нынче как будто лучше. Спал без боли и изжоги. Вчера Сергей Васильевич говорил, что Сережа боится умереть ночью. Сейчас пойду к нему. Читаю Тена. Очень мне кстати». Комментарий 29. Первое. Он описывает бедствия анархии 1780-х-90-х годов. Едва ли они больше бедствий теперешней японской войны, происходящей при самом правильном государственном порядке. Второе. Спор с Колей. Запишу после. Говорил о том, что нет большего и меньшего материального блага, что во всем компенсация, что крестьянка, питающаяся хлебом и квасом, после родов, встающая, заедаемая нечистью и тому подобное, не несчастнее барыни со своими прихотями, капризами, нервами и действительными страданиями, что, как нельзя в одном месте поднять уровень пруда, нельзя дать себе или другому большего или меньшего блага. Если так, то зачем сострадать, помогать людям? Им так же хорошо, как и мне. Но дело в том, что во мне нехорошо, если я в числе тех, которые имеют избыток вещественных благ, если я держусь обмана того, что отнимая от других или удерживая, можно увеличить свое благо. Мне дурно, и я не могу не стремиться избавиться от этого. Кроме того, и главное – «Если я знаю, что смысл моей жизни в любви, то есть перенесения себя в жизнь, интересы других, я буду помогать другому, потому что таково его желание, и желание не вредное, если он хочет пищи, отдыха. Буду помогать, как я буду помогать ребенку, уронившему и сломавшему игрушку». Комментарий двадцать девятый. Тен. Происхождение общественного строя современной Франции. Санкт-Петербург, тысяча восемьсот год. Конец комментария.